ПЕПЕЛ РОС В один из теплых дней, когда солнце клонилось к закату, Руби и Ада работали на нижнем поле, где Руби разбила зимний огород. Это был один из тех дней, когда цветущие, отсвечивающие металлом головки пасконника, вымахавшего на семь фунтов в высоту, вдруг раскрылись и заблестели на солнце, словно покрытые утренней изморозью. Они как будто напоминали о том, что скоро появится первая настоящая изморось, хотя солнце по-прежнему было жарким, и корова еще пряталась в тени от гекори и следовала за ней, когда та медленно двигалась по нижнему пастбищу. Ада и Руби мотыгами подрубали корни и вырывали сорняки, росшие между рядами молодой качанной капусты и турнепса, кормовой капусты и лука. На этой грубой пище они должны были продержаться зиму несколькими неделями раньше они тщательно подготовили огород вспахав и удобрив землю залой из камина и навозом из коровника а затем заборонили комковатую землю руби вела лошадь в то время как ада ехала на бароне чтобы та была тяжелее барану складил один из блэков из вил и дубового ствола. с двух противоположных сторон ствола, сквозь сырую древесину были просверлены отверстия, и в них вбиты длинные шипы из черной акации. высохнув древесина дуба плотно зажала заостренные шипы, так что даже не понадобилось их закреплять. Пока шла работа, ада сидела у вил, ухватясь за них руками, и, упершись ногами в ствол, в то время как барана тряслась по полю, размалывая комья земли и затем прочесывая ее деревянными шипами. Ада наблюдала, как разбиваются комья, и по ходу дела успела схватить с земли кремниевый скребок, три расколовшихся наконечника стрел, тоже из кремния, и один, совершенно целый, от маленькой стрелы для охоты на птиц. Когда они начали сеять, Руби показала Аде пригоршню крошечных черных семян. «Кажется, будто их совсем немного», — сказала она. «Чтобы из этих семян получился целый подпол турнепса, понадобится несколько недель, а еще теплая осень, потому что мы поздно сажаем». «Урожай в целом хороший», — заявила Руби, — «потому что они сеяли...» по ее настоянию, точно в соответствии с приметами. По мнению Руби, все, от вбивания подпорок до квашения капусты и забоя свиней, зависело от небесных светил. Рубить дрова она советовала в полнолуние, иначе они будут трещать и шипеть в камине, когда придет зима. В следующем апреле, говорила она, мы посеем кукурузу. Когда-то листья вырастут до размера беличьего уха, иначе кукуруза пойдет в ствол и поникнет. В ноябре мы забьем свинью в новолуние, иначе мясо будет нежирным и отбивные будут скручиваться на сковородке. Монро отмахнулся бы от таких советов, посчитав их суеверием. Но ада, все больше и больше жаждущая перенять отрубие ее познания, о повадках всех живых тварей, населяющих эту местность, решила смотреть на приметы как на метафоры. Приметы, как Ада их понимала, являлись правилами управления и рачительного ведения хозяйства, своего рода средством дисциплины. Они порождали некий ритуал, касающийся устройства и особенностей материального мира там, где тот, как считалось, возможно, пересекается с каким-то иным миром. В конце концов, Ада пришла к выводу, что эти приметы упорядочивали жизнь, и в таком случае она была согласна им следовать. Они работали на огороде, как вдруг услышали скрип колес, ржание лошади, металлический звон, с которым ведро ударяется о край телеги, звуки, которые заполонили всю лощину. На повороте дороги появилась пара дряхлых мулов, а за ними фургон. У изгороди повозка остановилась. Фургон был забит мешками и ящиками до такой степени, что для людей не оставалось места. Они все шли пешком. Ада и Руби подошли к изгороди. Странники сообщили им, что они из Теннесси и держат путь в Южную Каролину. Они сделали несколько неверных поворотов вдоль реки, Пропустили дорогу к обозному ущелью и сейчас заехали в тупик. Группа состояла из трех усталых женщин и полудюжины маленьких ребятишек. Их сопровождала пара верных рабов. Мужчина и женщина, которые следовали за женщинами как тени, хотя могли бы запросто перерезать им всем горло как-нибудь ночью во время сна. Женщины рассказали, что их мужья на войне. А они спасаются бегством от федералов и направляются в Кэмден, в Южной Каролине, где у одной из них живет сестра. Они попросились остановиться у них и переночевать на сеновале. В то время, как они готовили себе постель в сене, Ада и Руби приступили к стрипне. Руби отрубила головы трем курицам, так как их развелось столько, что нельзя было пройти по двору без того, чтобы не наступить на одну из них. Да и петухов было много и они ожидали, что вскоре у них будет достаточно каплунов. Они разрезали куриц на куски и пожарили. Приготовили бобы, сварили картофель и потушили кабачок. Руби испекла три сорта пресных лепешек. Когда ужин был готов, они позвали гостей и усадили их за обеденный стол. Рабы ели то же самое, но под грушевым деревом. Путники жадно поглощали пищу, и когда они насытились, на блюде не осталось ничего, кроме двух куриных крылышек и бедра. К тому же на приготовление ужина было истрачено больше фунта масла и большая кружка сорга. Одна из женщин сказала, «Боже мой, как было вкусно! Вот уже две недели мы не ели ничего, кроме сухого кукурузного хлеба. И у нас не было ни масла, ни жира, ни патоки, чтобы его смягчить хоть немного. Несъедобная еда. «Как случилось, что вам пришлось уехать?» — спросила Ада. «Федералы напали на нас и ограбили даже нигеров», — сказала женщина. «Они взяли все, что мы вырастили в этом году. Я даже видела, как один из них наполняет карманы топленым жиром, черпая его пригоршнями». Затем всех связали и сказали, что нас обыщет женщина. Но это была не женщина, у этого человека был кадык. Он забрал у нас все ювелирные украшения, которые мы спрятали на себе. Затем они подожгли наш дом и уехали. Хотя шел дождь, от дома вскоре осталась одна печная труба. Она стояла, как часовой, над подвалом, наполненным черной водой, из которого пахло гарью. У нас не было ничего, но мы оставались там, потому что не хотели покидать наш дом. На третий день я стояла с моей младшей девочкой и смотрела в яму, где осталось все, что у нас было. Она показала на обломок разбитой тарелки и сказала, «Мама, я чувствую, что скоро мы будем есть листья». Тогда я поняла, что мы должны уехать. «Вот как поступают федералы», — сказала другая женщина. Они изобрели новые методы ведения войны. Заставляют женщины детей искупать смерть солдат. «Такое время наступило, что сердце разрывается от горя», добавила третья женщина. «Повезло вам, что вы укрылись в этой лощине». Ада и Руби смотрели, как путники направились к месту ночлега. На следующее утро они поджарили почти все яйца, которые у них имелись, Сварили кастрюлю овсяной каши и испекли еще лепешек. После завтрака они нарисовали карту дороги к горному проходу и объяснили, как проехать дальше. В тот же день после полудня Руби сказала, что хочет пойти взглянуть на яблоневый сад. И Ада предложила устроить обед там. Они взяли остатки курицы, небольшую миску картофельного салата, для которого Руби взбила майонез, и разрезанные на дольки маринованные огурцы. Они принесли все это в яблоневый сад, в деревянный бадье, и уселись обедать под деревьями, расположившись на стеганном одеяле, расстеленном на траве. В этот день в воздухе стояла прозрачная дымка. Свет пронизывал легкий туман, но солнца не было видно. Руби осмотрела деревья и авторитетно заявила, что урожай яблок будет хорошим. Затем, взглянув на Аду, совершенно неожиданно сказала, покажи, где север. И потом все посмеивалось, когда Ада долго искала основные ориентиры, которые она помнила, и тщетно пыталась определить, где находится солнце. Казалось, Руби доставляла удовольствие демонстрировать, как ада беспомощна в этом мире. Когда они однажды пошли к ручью, она спросила, куда течет ручей, откуда он вытекает и куда впадает. А в другой раз она предложила, назови мне четыре растения, растущие на этом склоне, которые, если что, можно съесть. Сколько дней осталось до нового полнолуния? Назови два растения, которые цветут сейчас, и два, у которых уже есть плоды. Ада все еще не могла ответить на эти вопросы, но она чувствовала, что обязана знать ответы на них. И Руби была главным источником ее знаний. За то время, что они работали вместе, Ада заметила, что познание Руби включает множество таких сведений, которые не имеют практической пользы для того, чтобы вырастить урожай. Названия всевозможных созданий, животных или растений, и их образ жизни, по-видимому, очень ее занимали, так как она постоянно обращала внимание на любое крошечное существо, которое обосновалось в каком-нибудь укромном уголке мира. Она примечала каждого богомола на стебле амброзии, кукурузных мотыльков в маленьких палатках, которые они сворачивали из листиков млечных растений полосатых и пятнистых саламандр, с их дружелюбно улыбающимися мордочками, которые прятались под камнями в ручье. Руби замечала маленькие, волосатые, выглядевшие ядовитыми растения и грибы, растущие на влажных стволах гниющих деревьев. Всех личинок, жучков и червей, которые жили под корой, в земле или под листьями. Любую земную тварь и знала ее историю. Каждый маленький жест природы, сделанный, чтобы заставить человека замечать их жизнь как свою собственную, вызывал интерес у Руби. Когда они сидели на одеяле, сонная и сытая после обеда, Ада сказала Руби, что завидует ее познаниям о том, как устроен мир, завидует ее знаниям о сельском хозяйстве, приготовлении пищи, о жизни дикой природы. «Как тебе удалось узнать так много?» — спросила она. Руби ответила, что училась тому немногому, что она знает обычным путем. В основном это была народная мудрость. Она получила эти знания, бродя по округе и разговаривая со всеми старухами, которые соглашались с ней поговорить, наблюдая за их работой и задавая вопросы, а те, в свою очередь, услышали это когда-то от других старых женщин. Кое-что она узнала от Салли Соунджер, которой известно, как заявила Руби, огромное множество таких, вроде бы, незначительных вещей, как название всех растений, вплоть до сорняков. Однако, кое-до чего она дошла своим собственным умом. Главное — быть внимательным. Начни вот с чего. Постарайся понять, что кому нравится, сказала Руби. Ада истолковала это таким образом. Наблюдай и соображай, как действует привлекательность в природе. Руби указала на красные пятна на зеленых склонах гряды. Сумах и кизил уже поменяли цвет задолго до других растений. «Почему они делают это почти на месяц раньше?» — спросила она. «Может быть, случайно?» — предположила Ада. Руби издала звук как будто она сплевывала крошки земли или мошку с кончика языка. По ее мнению, люди все, что не понимают, расценивают как случайность. Она видит это по-другому. Как сумах, так и кизил были усыпаны спелыми ягодами в это время года. И человек должен спросить, что еще происходит, что может иметь отношение ко всему этому. Только одно — перелетные птицы. Они пролетают над головой в течение всего дня и всю ночь тоже. И не обязательно смотреть вверх, чтобы знать об этом. Достаточно того, что голова идет кругом от их количества. Например, подумай, стоя на высоком месте, таком, как обломах скалы, и глядя вниз на деревья, как птицы смотрят на них. Все ли эти деревья зеленые и насколько одни похожи на другие? Это тесно связано с тем есть на этих деревьях еда или нет. Все это перелетные птицы видят. Они не знают этих лесов. Они не знают, где какое дерево и с какими плодами может расти. А заключение Рубия было таково. Кизил с умах становятся красными, чтобы сказать «Ешь» голодным перелетным птицам. Ада поинтересовалась. Ты что, считаешь, что Кизил делает это намеренно? — Что ж, может и так, — ответила Руби. Она спросила, приглядывалась ли Ада, чем питаются различные птицы, к их помету. — Вряд ли, — ответила Ада. — Ну и зря. Здесь нечем гордиться, — сказала Руби. С ее точки зрения, вот в чем тут было дело. Маленький росток кизила не может вырасти под большим кизилом. Поэтому кусты, связанные корнями с землей, используют птиц, чтобы перемещаться в поисках более подходящего места для роста. Птицы клюют ягоды, косточки от ягод проходят через них целыми и невредимыми, готовые расти там, где птицы оставили свой помет, да еще и получив удобрение в придачу. По мнению Руби, если понять, как это происходит, можно обнаружить нечто подобное и в другом месте, так как многие растения прибегают к такому способу размножения. Они посидели молча, а затем, размаренная теплым безветренным полуднем, Руби легла на одеяло и задремала. Ада тоже потянула в сон, но она боролась с ним, как ребенок, уложенный днем в кровать. Она поднялась и направилась за сад, к опушке леса, где высокие осенние цветы — золотарник, вернония, пурпурный, пасконник — уже зацвели желтыми, синими и серостальными цветками. Монахи и парусники трудились среди цветочных головок. Три зяблика покачивались на веточках ежевики, листья, которые уже приобрели темно-бордовый цвет, а затем улетели прочь, низко припадая к земле. Их желтые спинки вспыхивали между черных крылышек, пока они не исчезли в кустиках сумаха, растущих между полем и лесом. Ада постояла еще, рассеянно глядя вокруг, и пока она смотрела так, не останавливая ни на чем взгляда, она стала осознавать беспокойное движение мириад крошечных существ, вибрирующих среди множества цветов, под стеблями и на земле. Насекомые летали, ползали, карабкались, ели. Сосредоточенная в них энергия была своего рода светящимся трепетом жизни который наполнял до краев взор ады, ни на что прямо не направленный. Она стояла там, как будто в дреме, и в то же время, наблюдая, думая о том, что сказала женщина из Теннесси о ее великой удаче. В такой день, как этот, несмотря на приближающуюся к ним войну, несмотря на всю ту работу, которую, как она знала, лощина потребует от нее, Она не представляла, как еще можно улучшить ее мир. Он казался таким прекрасным, что Ада сомневалась, можно ли еще что-то сделать, чтобы его усовершенствовать. В тот же вечер после ужина Руби и Ада сидели на веранде. Ада читала вслух. Они уже почти закончили Гомера. Руби очень беспокоилась за Пенелопу, но весь долгий вечер она все посмеивалась над похождениями Одиссея, над всеми камнями, которые боги бросали на его пути. Однако у нее было стойкое подозрение, что в Одиссея было больше от стоброда чем старику Гомеру хотелось бы. И она находила его оправдание в том, что его путешествие слишком затянулось, уж очень подозрительными. Мнение ее только укрепилось после только что прочитанного отрывка, в котором персонажи забрались в хижину свинопаса, чтобы пить и рассказывать друг другу истории. Она заключила, что в целом все не сильно изменилось, хотя и много с той поры воды утекло.